Глава вторая. Сверхающие змеиные глаза, холодные и враждебные, неподвижно взирали на Акселя. Медленно голова с небольшими рогами поднялась, сбрасывая с себя остатки раскаленного песка. Показалась коричнево-черная чешуя, которая поблескивала в лунном свете. Исполинская ящерица резко взмахнула хвостом, молниеносно разнося большую толпу гули. Других же она смела разинутой пастью и одним махом перекусила более двадцати мертвецов. Лея все так же, затаив дыхание, лежала прямо под брюхом существа. Аксель молча смотрел на громадную ящерицу. Внутри него что-то гудело, порождая неясное чувство предвкушения. «Вот это интересно», — подумал он. «Значит, у этого тела есть свои секреты». Нечто тянуло его к этому существу, словно шептало в голове, что он должен приблизиться. Но Саламандра тоже заметила юношу. Сплюнув недожеванные остатки гулей, она шагнула в его сторону. «Все верно. Смотри на меня. Ни к чему тебе знать о другом человеке прямо под тобой». Аксель мысленно успокаивал ящерицу, сам же твердо шагнул вперед. Тай оправился от удара пескалет и, увидев, что сестра в беде, тут же подскочил, намереваясь ринуться к ней, невзирая на опасную саламандру. — Стой на месте! — тихо рыкнул Аксель, выставив назад руку. Тай почему-то послушался. Было в голосе красноволосого парня что-то властное что заставляло ему довериться. Саламандра с интересом разглядывала того, кто посмел стать перед ней. Аксель смотрел прямо в ее глаза. Его решительный взгляд говорил монстру, что он не тот, кого можно вот так просто сожрать. На секунду ему показалось, что существо услышало его, почувствовало тот же гул внутри, что чувствовал. Аксель. Еще некоторое время она внимательно всматривалась в человека. Почувствовав некую связь, а также то, что все внимание существа было на нем, Аксель вспомнил былые времена, когда он командовал отрядом из первоклассных магов. Тогда на горячих точках было лишь одно правило. Едва ты усомнишься в своих силах, умрешь. Тебе нет порока находиться тут. «Ты не найдешь еды, возвращайся в свое логово!» Волос юноши был явно тише рева Саламандра, но был столь твердым, что не менее сильно сотряс окружающий воздух. Он знал, что это сработает, чувствовал и оказался прав. Саламандра сделала шаг назад и снова зарычала в небо мотнув головой она медленно стала зарываться обратно в песок начиная с хвоста и все так же шагая назад аксель удалось поймать глаза лии которая уже начала паниковать что ее придавит громадным телом и похоронит под песком он уверенно кивнул ей дав прочитать по губам не двигайся девушка поверила ему но брюхо саламандры неумолимо спускалось на нее. И лишь когда существо наконец подняло голову к небу, чтобы туловище начало проваливаться сквозь песок, парень рванул вперед, что было сил. Он добежал далее и, молниеносно закинув ее на плечо, пробежал по дуге. За мгновение до того, как брюхо ящерицы наконец прикоснулась с песком, он выскочил из-под него и, не сбавляя скорости, добежал до песколета. Уже спустя пару минут от саламандры остались лишь два сверкающих глаза, но и они закрылись, превращая смертоносное существо в протяжный бархан. Она даже и не заметила, как Аксель вытащил из-под нее Лею. Вокруг снова воцарилась тишина, которую нарушал только легкий пустынный ветерок. — Спасибо! — трясущимся голосом сказал Тай, снимая с плеча Акселя Лею. Девушка все еще была в шоке, но все же кивнула в знак благодарности. — Барьер все же лучше активировать! — Гули могут вернуться после того, как она ушла. Она? Ага, красивая девочка, не так ли? Аксель выдохнул. Наконец, странный гул в его сердце прекратился. Животные порой поразительны. Никто так и не понял, что произошло. Но чувствовал некое родство со спалинской ящерицей. Мысленно он сделал заметку узнать побольше о предыдущем хозяине тела. Предстоял очень долгий разбор полета. Но сначала необходимо добраться до города и прошерстить местные библиотеки. Тай восстановил барьер, аллея, наконец, отойдя от оцепенения, нормально поблагодарила своего спасителя. На вопрос, каким образом он умудрился заставить ламандру подчиниться ему, юноша лишь пожал плечами и продолжил чинить пискалет. Аксель без труда разобрался в основах магических кристаллов и соприкосновения однородных энергий, а также в конструкции местных двигателей. Поэтому у него ушло всего три часа, чтобы исправить поломки. Неплохо, но примитивно. Улыбнулся он, похлопав измазанной в масле рукой, тая по плечу. Я вздремнул. Парень бесцеремонно упал на лежак и отвернулся. И что? Даже не спросишь, почему два зверолюда так далеко от дома и даже не в рабстве? Спросила девушка. Обидчивый тон Аллеи малость удивил тая. Однако ему тоже было интересно, почему этот человек столь безучастен. Тем не менее, он грозно посмотрел на сестру, потому что эту информацию нельзя доверять какому-то незнакомцу. А какая разница? Пробурчал Аксель. Ну, идете куда-то, вполне вероятно, откуда-то. Может быть, даже с какой-то целью. Мне какое дело? Тем более вы говорили, что после города разделимся. Разбудите, как соберетесь в путь. Вообще-то мы. Начала была Лея, но Тай ткнул ее в бок. Ему не обязательно знать. Никто не согласится помогать зверолюдям. Сама понимаешь, мы никто. Из клана, что никогда не был великим. Наши слова не стоят ничего для остальных жителей Империи. Но он уже нам помог. Аксель тяжело выдохнул, поднимаясь с Лежан. Он хмуро посмотрел на своих спутников. Я так понимаю. Пока вас и не послушаю, сон мне не светит. Выкладывайте уж, почему зверолюди — это рабы и куда направляетесь. У обоих расширились глаза. Как можно не знать, что практически все зверолюди — рабы. Тебе совсем память отшибла? Ладно тебе. Он говорил, что действительно ничего не помнит. Мы из Дарни, города зверолюдей. Наш народ уже множество поколений угнетают и используют в качестве рабской силы. И если в Дарнии мы частично защищены и можем относительно спокойно жить, то если нас увидят в других имперских городах, то сразу отправят на рынок, а не получится – убьют. Убийство звера-человека – это даже не преступление, если он не чья-то собственность. Аксель брезгливо фыркнул, что-то пробормотав. Лея же продолжала рассказ. Наш отец Улеран Белогривый — лидер клана Белого Клыка. Пусть большинство из нас рабы, он не оставляет попыток выбить у имперцев больше правды для нашего народа. Но год назад нашу маму забрали в качестве наложницы императора. Большая честь, как считают многие но не для нас. Мы смогли собрать артефакты для откупного и идем в Диамант, столицу империи, чтобы забрать обратно нашу маму. — А если не выйдет якость Милягу, но ну, вытащу ее. — стиснул зубы Тай. — У нас все получится, нужно только устроить нормальные переговоры. — Не империя, а дикари. — выдохнул Аксель но, вспоминая дальнюю историю своего мира, сбавил тон. Рано или поздно многие проходили через эпоху рабства. — Почему Ульран не с вами? Тут Лея грустно посмотрела в пол песколета, и без слов было очевидно, что их отца уже нет в живых. — Сочувствую, но вы хорошо держитесь. Не слишком ли опасно идти в город в вашем положении? — задумчиво проговорил Акси. «У нас нет выхода. Нам нужно пополнить запасы провизии и докупить воздушных кристаллов», — отмахнулся Тай. «А что насчет тебя?» — перевела тему Лея. «Как случилось, что ты остался совершенно без магии? Из-за этого на твоем теле столь страшный шрам?» «Сочувствую», — пожал плечами Тай. «Видимо, не только зверолюдам вырезают ядро магии». «А подробнее?» Уже предвкушая не очень приятные вести, Аксель нахмурился. Если подробнее, то у каждого есть ядро под сердцем, в котором фокусируется энергия. Ее и используют для чтения заклинаний. Но я думал, что у людей кража ядра карается смертью. Только сейчас Аксель смог полностью исследовать свое тело. И действительно, в нем не было никакого магического потенциала. «Мало того, что оставил всю свою силу в том мире, так еще и в этом лишился возможности ее достичь». «Вида», — протянул в мыслях он.